Глава шестая. Арина. «Так, вот, держите, Ярослава, его очередь!» С благоговением протянула руки к сморщившемуся комочку. Он был похож на прошлогоднюю картошку, только с мимикой. Неужели я родила такое счастье? Консультант по грудному вскармливанию приложила его к моей груди, и парень тут же вцепился в вершинку. Я ойкнула и поморщилась. Больно-то как. Это было не первое наше кормление. Молока пришло в избытке, хватало даже на троих. Хотя матушка природа тут явно промахнулась. Три рта на две груди как-то странно. Дебет с кредитом не сходился. Давай, может, хоть лица с майликами закроем. Тетя стояла рядом с камерой и кусала губы. Я ее прекрасно понимала. «Все же одно дело тыкать моим животом необъятных размеров в камеру и совершенно другое наших парней светить. Но я же знала, что все это чушь, и смайлы животворящие — полнейшая ерунда. Ну что с ними случится? Кто их сглазить может?» «Хотя хейтеры у меня тоже имелись, но были какие-то заблокированные, что ли?» Знаете ли, когда впереди у тебя в таком возрасте маячит многодетное материнство за раз, то безымянные мамочки двух ангелочков, что желают тебе подохнуть в родах, как-то пугают мало. Мне редукцию предлагали. Вот где страшно. Выбери, мол, Арина Родионовна, кого из трех того, отрезать. Кто тут у нас слабое звено и недостоин жизни? Или вот мое любимое. Вы все равно не доносите, и дети родятся с ДЦП. Просто блеск. Это то, что должна слышать мать больная тройней. Именно так. Потому что если обычная беременность не болезнь, то тройня — это приговор. Нет уж, смотри только, чтобы обнаженки не было, а то заблокируют. И это пострашнее порчи будет. Вот да, блок — вся моя жизнь. Точнее, это шанс на безбедное существование и заработок в условиях трех малышей на руках. Точнее, двух на руках, а один как повезет. Тут та же история, как с грудью. Консультант по ГВ попятилась назад. Ей совершенно не хотелось всего этого. Точнее, публичности. Так что тетя тактично отвела камеру на две люльки с сытыми детьми. Я думала, что материнство настигнет меня постепенно, а оно било по голове, как в колокола потому что даже чихнуть некогда было, не говоря уже о том, что после Кесарева страшно. Уже три дня прошло, основные боли ушли, но живот был такой, словно мне одного ребенка там оставили, на сдачу. Акция такая была в магазине, ради трех и одного, получив подарок. Нет, ну а что? Я знаю реальную историю пятерняшек из Приморья, когда про пятого узнали непосредственно в момент операции хотя при таком количестве уже не принципиально. Так что три — это мне еще повезло. Все, сняла. Я рилсик сделаю и сторис запилю. Так что не переживай. Там тебя уже напоздравляли и даже цветов много прислали. — А этот не писал больше? — осторожно спросила я, поглаживая причмокивающего сына. — Нет, я слежу за этим. Успокоился, наверное. «Кому захочется сразу трех детей получить в его возрасте?» «За такое не наливают и не дают медаль на пузо, а бесплатный проезд ему явно не нужен». Хмыкнула. «Ну да, не Егор мало походил на того, кто будет радоваться ипотеке семейной под 6%. Да у него часы, небось, в стоимость нашей съемной двушки. Пришлось оставить нашу квартиру и переехать в столицу». Увы, в нашем городе тройня повергла врачей в шок, и мы рисковать не стали. Как только Блок стал приносить первые деньги, тут же рванули в столицу, о чем я вообще не пожалела. Через какое-то время я разобрали. Я уже как почти что заправская мать встала намывать жопы. Эта троица смотрела на меня мутными глазками, но я уже знала, чего ожидать. Чего я не знала что дети будут сраться в каждую кормежку отвратительными этими черными какашками. Хотя я понимаю, когда ты терпишь девять месяцев, то еще и не то из жопы полезет». Я составила контент-план. «Погодь, сейчас Мира и Радика обезврежу». Тётя болтала, ловко направляя рисующие бранспойты в сторону. В первый день эта троица нас окатила раз по пять с ног до головы. «Это у них, походу, хобби такое». Но теперь мы приноровились, и три фонтана имени цветов жизни были под контролем. — Отлично. Думаю, нам тут еще недельку как минимум здесь быть. Радик никак набирать не хочет. Почесала среднего сына за носик, и тот недовольно заворчал, готовясь спеть мне серенаду. Наверняка о большой и светлой любви. К моему молоку. — Да понятно, кайфуем пока тут, пока время есть. «Дома уже столько рук рядом не будет, и...» В дверь постучали, а потом и вошли. Я спиной стояла, а вот тетя лицом. Я лишь услышала. Этическая сила, да чтоб меня!» «При детях не выражайся!» «Да чтоб меня!» «Ты как сюда проник?» «Где охрана?» Охнула я, наблюдая своего не Егора прямо в палате. «Прямо в моей палате!» «Сейчас!» «Мать моя женщина, отец мой мужчина, я же его забанила!»